Глава вторая Швартовочные канаты полетели на причал. Еще до того, как упасть на каменную поверхность, их подхватили работники порта, ловко затянув вокруг специальных стояночных тумб. Опускаясь вниз, рухнули сходни и тут же по деревянным мосткам бодро зашагали, выгружаясь на берег, прибывшие солдаты. Широкоплечье, рослое, смоглокожие, в экзотических для здешних мест одеждах. Они выделялись на фоне толпы встречающих. За спиной каждого висел большой лук без тетивы. Она хранилась в отдельном чехле, заботливо спрятанная от воздуха, щедрое пропитанного сыростью моря. На поясе висел Короткий одноручный меч, тело укрывал кожаный нагрудник, а голову скрывала необычная шапка-капюшон. Их уже ждали, одетый почти так же человек, за исключением наброшенного плаща, подбитого мехом, неплохо защищавшего от стылого ветра ранней весны, повелительными выкриками приказывал строиться для переклички. Гляжу, порт продолжает усиленно развиваться. С каждым приездом мне кажется, что народу здесь становится все больше, а площадь пристани постоянно увеличивается. Капитан Серж сошел с морского коня одним из последних. Я ошибаюсь? Или там строят новую ветку причалов? За ним неторопливо спускалась Инара, небрежно поддерживая... Длиннополое одеяние с неизменной накидкой синего цвета. Внизу их ждал Элайджа Фер, управляющий стоял в окружении четырех воинов, терпеливо переминаясь с ноги на ногу. «Добро пожаловать в земли лорда Готфрида из великого дома Эйнар!» Откликнулся он, не забыв произнести традиционные слова приветствия. Коими пренебрег проведший немало времени в дальних странствиях мореход. Губы сержа растянулись в скупую улыбку. Как-то слишком официально прозвучали слова сене Что-то мне не нравится, с какой торжественностью вы упомянули имя своего хозяина. Неужели он вами недоволен? Капитан сделал шаг, останавливаясь рядом со старшим слугой, «Ансаларского лорда». «Не говори ерунды, дорогой. Не видишь, наш друг просто очень устал». В разговор вмешалась волшебница. Капитан не забыл подать ей руки, помогая сойти из последних ступеней, переброшенных на пристань сходней. «Вы даже не представляете, как?» – отозвался Элайджа, растягивая рот, изможденной улыбкой поток беженцев в день ото дня увеличивается их приходится где то размещать давать работу распределять обязанности многие прибыли вообще без каких либо вещей первой необходимости иногда у меня не остается времени на сон помощники никак не желают справляться в одиночку сказал управляющий и тут же виновато пожал плечами перед этим покосившись на замерзших рядом солдат. «Я, конечно, ни в коем случае не жалуюсь и рад, что его светлость наделил меня таким большим доверием», добавил извиняющим тоном он. Серж усмехнулся, понимая, кому предназначаются прозвучавшие фразы. «Не переживай, Элайджа, уверен, ты справишься и лорд, по достоинству оценит твои труды». Сенешаль склонялся в коротком поклоне. «Лорд всегда был щедрым со мной и с любым, кто оправдывал его ожидания», — сказал он. Возникла неловкая пауза. а Нахождение воинов слегка сбивало с толку гостей. Конечно, приплывающие корабли всегда встречали на пирсе, но, как правило, не столь официально. Если только это не были делегации двергов из железных гор, обычно же общение проходило без лишних церемоний. Что-то случилось, нейтральным тоном осведомился капитан, в первую очередь намекая на присутствие самого синешаля на пристани. Как правило, они пересекались уже в самом замке, ему последнему удавалось вырваться из круга ежедневных обязанностей, на общем ужине в общей трапезной, где обычно собирались все соратники лорда по вечерам. Энара подозрительно стрельнула глазами, только сейчас заметив несоответствие их обычным приездам. Несмотря на то, что сезон штормов подходил к концу, море чудес все еще оставалось весьма беспокойным и ей пришлось приложить немало усилий для сохранности корабля на обратном переходе Стрисского архипелага. Покрутившийся в среде благородных, склонный порой к недосказанности в разговорах, Элайджа без труда уловил скрытый намек. «Не знаю, капитан», — вежливо ответил он. «Честное слово, меня только попросили...» встретить вас и проводить в тронный зал. «Меня? Одного?» Зачем-то уточнил Серж. Хотя подспутно уже догадался, что речь идет о двоих главных членах экипажа морского коня. «Нет, вас обоих», — сказал управляющий, помолчал и чуть тише сообщил. Его светлость сначала хотела пригласить только госпожу Инару, «Но леди Летиция настояла, чтобы вы тоже пришли». И уже со всем шепотом, предназначенным исключительно Сержу Сенарой, Сенешаль добавил, «Чтобы после не возиться с другими, если разговора не получится. Так она объяснила свое пожелание. Не знаю, что это значит в действительности». Капитан быстро переглянулся с подругой. Та в ответ едва заметно дернула правым плечом, показывая, что не представляет, с чем связано дело. Заметив их переглядывание, Элайджа обеспокоенно сдвинул брови к переносице. Кажется, он совершил ошибку, поведав о последней подробности беседы с господином. «Не стоило чрезмерно распускать язык. Вы чем-то вызвали неудовольствие лорда и леди?» Тревожно осведомился он, понижая голос так, что теперь его едва слышали даже те, к кому он обращался. Серж, сценары еще раз обменялись мимолетными взглядами. Каждый слегка покачал головой. Никакой вины никто из них за собой не чувствовал. За все время работа на лорда Готфрида, а они именно работали, они служили, без дачи клятвы верности. С их стороны никаких поступков, могущих чем-то навредить хозяину замка Бури или его подданным, не делалось. Все заключенные контракты исполнялись честно и точно в срок. Вероятно, вам просто оказывают почесть и, возможно, хотят наградить, предположил Фер. Правда, таким тоном. Словно и сам не слишком верил в сказанное. Кончики губ Сержа. Скептически изогнулись. Капитан ненароком оглянулся на морского коня, будто проверяя, насколько готов корабли к немедленному отплытию. Это совершенно не понравилось и Наре. Бегать от проблем она не привыкла. Поэтому, легко сломив небольшое сопротивление возлюбленного, взяла его под руку и решительно направилась по причалу к лестнице, ведущей к замковому мосту. «Мы ни в чем не виноваты, и не будем бежать», – громко заявила она, прижимаясь к человеку, ставшему ей самым близким на этом свете. Сопровождение эскорта, то ли почетного, то ли выполняющего роль вооруженной охраны, немногочисленная группа проследовала сначала во внутренний двор бывшей имперской твердыни, а затем и в Дон донжон, через широкие коридоры, прямиком в тронный зал. В отличие от улицы, внутри с их последнего посещения ничего не изменилось. У входа стояла облаченная в полный доспех стража, большое помещение с ровными рядами каменных колонн. все так же украшали драпировки из фиолетовой ткани. Солнечный свет лился через вытянутые узкие окна, выложенные с людой в форме песочных часов. Его светлость, лорд Готфрид из Великого Дома, Эйнар, в льготной позе развалился на каменном троне. Его супруга, леди Летиция, урожденная из рода Талар, стояла слегка позади, небрежно облокотившись на высокую спинку резного стула. Почему-то ансаларская аристократка не стала садиться, предпочтя остаться на ногах. Как обычно, муж и жена отдавали предпочтение разным привычкам в одежде. Элегантное платье и шелкой и бархатой леди резко контрастировало с простыми на вид темной рубашки и брюками лорда. То же самое касалось драгоценностей. Выполненные из белого золота ожерелья, серьги и брошь с вкраплениями черных бриллиантов украшали ее. И один-единственный перстень из ансаларской стали с гербом рода тускло поблескивал на безымянном пальце правой руки у него. Зато похожая внешность с лихвой компенсировала различия в стилях внешнего вида. Прямые черные волосы, узкие аскетичные лица, высокий рост и обязательно глаза цвета индиго делали супругов похожими друг на друга. Как родственников. Если и не близких, то дальних уж точно. Добрых лет, капитану, дальних морей, поздоровался первым лорд. Приветствую благородного мужа из достойного рода Эйнар, откликнулся Серж, обозначая поклон. Эйнара последовала его примеру. Наступила тревожная тишина. Оценивающий взгляд Готфрида вселял в прибывших неуверенность. Летиция смотрела как бы поверх голов капитана с подругой, игнорируя их присутствие чуть ли не на показ. Лорд медленно сменил позу, опираясь на широкие подлокотники и немного наклоняясь вперед. «Полагаю, не стоит долго ходить вокруг да около, и лучше сразу перейти к делу», — сказал знаменитый на весь материк колдун, почему-то в основном глядя на чародейку из клана воды. и она раздержанно кивнула, догадавшись, что обсуждаемый вопрос связан с ней напрямую. Серж обеспокоенно повернулся к возлюбленной. Не удержался, взял за ладонь. Тонкие пальцы женщины с благодарностью грубую руку мечника и бывалого морехода. Лорд принялся рассказывать о недавних событиях покушения на собственную персону. Монотонно и скучно, он перечислял результаты допроса пойманной наемной убийцы. О том, как магический совет вот уже на протяжении многих лет вел охоту на путешествующих ансаларцев, убивая последних при любом подвернувшемся случае, стараясь замаскировать все под случайность, или рок судьбы. По мере рассказа, глаза леди все сильнее наполнялись неприязнью. Она уже не смотрела в дальний конец тронного зала, полностью сосредоточив внимание о настоящей внизу женщине в накидке цвета морской волны. Заметив это, волшебница гордо вскинула подбородок, показывая, что не считает себя ни в чем виноватой. Поза летицы тоже изменялась, спина выпрямилась еще больше, хотя казалось, что это было невозможно, демонстрируя идеальную осанку истинной королевы. Неосознанно сравнивая двух женщин, Серж к своему стыду вынужденно признал, что его подруга проигрывала в демонстрации величественности «Леди из древней знати». Череда поколения предков, уходящих в тысячелетнюю историю Феллорона, давала о себе знать даже в этом. Когда лорд прекратил говорить, Инара сделала шаг вперед и сердито заявила. «Вы делаете ошибку! Я не враг вам!» Капитан морского коня напрягся, не зная в точности, чего ожидать дальше. Мастер меча, воспитанный в кенерийском святилище бога войны Ара, прекрасно осознавал опасность возникшей ситуации. Лорд и леди были не просто какими-то магами. Они являлись ансаларскими колдунами. И никто не мог сравниться с ними в магических поединках. В случае необходимости ударят чарами быстрее мысли. Их специально готовили к такому с самого детства, ориентируя чародейский дар на смерть и разрушение. Серж не питал иллюзий и уж точно не переоценивал свои силы. Им сценарий не выстоять против этих двоих. Сейчас перевес не на их стороне, не стоило себя обманывать ложными надеждами. Даже с его реакцией максимум, что можно успеть, это выхватить саблю и преодолеть лишь половину пути до ступенек, ведущих к возвышению трона. Потом... В дело вступит смертоносная магия бездны. Это горько признавать, но куда хуже считать, что можно выйти победителем из схватки против двух голодных тигров, будучи вооруженным, лишь тонкой тростинкой. — То есть ты не была в курсе планов магистров? Впервые за встречу подала голос летица. Нет, — решительно заявила Инара, «И я отвергаю все ваши скрытые обвинения. Ни в чем подобном ни я, ни мои друзья из клана Воды никогда не принимали участие». Лорд едва заметно качнул головой, будто ожидал услышать нечто подобное. Поглядел на супругу. «Звучит искренне, я ей верю», — сказал он, откидываясь назад. «В принципе, это логично». «Вряд ли рядовых членов посвящали во все замыслы». Леди ничего не ответила, снова уставившись в дальний конец зала. Готфрид задумчиво побарабанил пальцами по подлокотнику. «В любом случае нам предстоит решить, каким образом строить наши взаимоотношения дальше», – промолвил он. «Поймите, Энаре, против вас я ничего не имею, но клан воды занял, несомненно» враждебную позицию по отношению к семи великим домам, как, впрочем, и три остальных клана. Думаю, вы не станете спорить, что ваше присутствие теперь не может восприниматься нами, как само собой разумеющееся. С легким вздохом Ансаларец развел руками, сетуя на то, что ничего не может поделать. С этого дня нам придется прекратить наше сотрудничество. Сказал он. А Серж вдруг с кристальной ясностью понял, что вариант мирного разрыва взаимовыгодных отношений являлся вовсе не единственным из числа возможных. Судя по поведению леди Летице, она бы предпочла расстаться совершенно иначе. Например, ударив какими-нибудь боевыми чарами напоследок. И что мирный исход целиком заслуга Готфрида, не захотевшего идти этой дорогой. Капитан морского коня пристально посмотрел на хозяина замка Бури. Дождался его ответного взгляда и тихонько кивнул благодаря за проявленное благоразумие. Лорд Готфрид едва заметно кивнул в ответ. «Окажись, на его месте кто-нибудь более кровожадный, и дело вполне могло закончиться кровью» с уничтожением всех на борту корабля, включая членов его экипажа. И если вспомнить рассказ про подосланных убийц, нельзя сказать, что у фиолетовых глазах на такой шаг не было права. Серж бы и сам пришел в бешенство, узнав о чем-то подобном. Внезапно Инара пошатнулась, и ее лицо стремительно покрылось мертвенной бледностью. «Так вот, для чего вы собираете армию?» Ошеломленно, пробормотала она. Вы хотите атаковать стихийные кланы? Не просто атаковать, а перебить все ваше проклятое семя. Сквозь зубы выдохнула летица Красивое лицо девушки озарилось хищным оскалом. Возлюбленная Сержипа неволе шатнулась назад, столько ненависти прозвучало в голосе ансаларской колдуни. Оно так же нельзя! попробовала возразить она, и тут лорд не выдержал. «Нельзя?» – прорычал он, наклоняясь снова вперед. «А подстраивать смерти можно?» Клинок заката свирепел прямо на глазах. Стихийные кланы убивали странников из тендарийской низины многие годы, и теперь настало пора отплатить за все совершенные злодеяния. Мы убьем всех, магов, магистров, учеников. Вырежем всех без остатка, утопив наши клинки в крови ублюдков-стихийников. Лорд-колдун уже не говорил, он рычал. Тень позади него стремительно наливалась объемом и густотой, начиная жить прямо на глазах собственной жизнью, принимая силуэт шуткого монстра с кинжально-острыми когтями и угловатыми крыльями за спиной. Готфрид привстал, его фигура стала выше и гораздо мощнее. Сквозь привлекательное лицо девятнадцатилетнего парня вдруг проступили ужасающие черты какого-то демонического существа. Серж вздрогнул, его рука бессознательно принялась нащупывать рукоять меча, хотя разум четко понимал, что оружие здесь бесполезно. Инара вскрикнула, попятилась назад, пока не уперлась плечом в стоящего чуть позади возлюбленного. Даже леди летица глядела на впавшегося в ярой супруга с опаской. «Нельзя? Кто ты такая, чтобы указывать мне, что можно, а что нельзя?» Глаза колдуна загорелись фиолетовым пламенем. По залу прокатился холодный порыв стылого ветра, вселяя в сердца всех присутствующих страх близкой смерти, готовый забирать к себе без разбору и правых, и виноватых. Капитан морского коня не знал, каким образом чародей из древнего рода сумел удержаться, не выплеснув наружу ярости в виде волны первозданного хаоса, превращающего в прах все живое перед собой. Но лорд все же сдержался. Застыл в угрожающей позе и прорычал Прочь. Серж не помнил, как они с Энарой практически вылетели из замка, оба пришли в себя лишь во внутреннем дворике. Девять благословенных. Я думал, он нас там убьет. Выдохнул морехота, нервно поглаживая рукоять изогнутой сабли. И никак не отозвалась волшебница из клана воды. Молча стояла, глядя в пустоту и о чем-то усиленно размышляя. Это было слегка неожиданно. летица присела на стул, не забыв перед этим аккуратно поправить подол узкого черно-лилового платья. Я автоматически покосился в глубокий вырез, где за изысканным колье из черных бриллиантов белели соблазнительные полушария небольшого, но крепкого бюста. «Не отвлекайся», – заметив мой интерес, жена усмехнулась. Я хмыкнул в ответ и всей спиной прислонился к спинке трона, так, чтобы голова уперлась в каменное навершие. «Понравилось?» – осведомился я. «Довольно возбуждающе». «Довольно» – промурлыкала летиться и тут же резко перешла на деловой лад, не дав мне поддержать игру. Только я не совсем поняла общего посыла. Зачем вымещать злость, не убивая и давай стихиница, уйти? Без труда угадав спрятанный между строк вопрос, я отрицательно покачал головой. Нет, я вовсе не передумал. Нет нужды убивать Инару. Тогда что? Недосказанность моих действий, ожидаемо, не понравила супруге, более склонной к агрессивным поступкам, чем я кстати довольно забавный момент если подумать по сравнению с сидящей рядом милой привлекательной девушкой я прямо само воплощение милосердия и сострадания несмотря на всю славу воителя и чароде трезвое видение мира по моим губам скользнула скупая улыбка точеные бровки летицы изогнулись не поняла в каком смысле В самом прямом, обронил я, потянул паузу и только потом пояснил. Нам не выставить против кланов в нынешнем виде. а Баланс сил далеко не в нашу пользу, даже с учетом всех выступивших великих домов. За годы господства в срединных королевствах стихийники заполучили слишком много влияния. За них будут драться, в первую очередь Ландрия. И что? Мы сокрушим их, и всех, кто посмеет встать на защиту этих мерзких подлых убийц. При перечислении эпитетов, которыми награждала врагов чародейка, ее лицо непроизвольно скривилось в брезгливой гримасе яжего отвращения. Она не просто ненавидела их, она их презирала, искренне считая смерть лучшим наказанием за все совершенные деяния. Трудно! Ее в этом винить. Может, да, а может, и нет, протянул я, но, согласись, уменьшить количество врагов перед битвой будет довольно неплохо. Летиция просветляла. Она моментально догадалась, куда я клоню. Стоило признать, эта женщина была наделена не только красивым телом и сильным магическим даром но и обладала весьма высоким интеллектом. Мало кто смог бы так сходу понять, о чем идет речь, услышав всего лишь одну оговорку. «Выходит, ты сейчас притворялся?» – сказала она. «Разыгрывал представление, преследуя определенную цель». Я кивнул. «Черт, все-таки как невероятно повезло мне с этой женщиной!» Могло оказаться куда хуже. И дело совсем не физической привлекательности. «Ты хочешь расколоть стихийные кланы?» Девушка помолчала и процитировала мою фразу из прошедшего разговора. «Вряд ли рядовых членов посвящали во все замыслы». Я взял руку супруги и с чувством поцеловал. «Верно, дорогая, не стал отпираться я». Как мне кажется, Инара неплохо подойдет на роль сдерживающего фактора для неопределившихся в будущем противостояния. Все на самом деле так и обстояло. Я не собирался просто так убивать подружку нашего бравого морехода. Куда лучше использовать ее в другом качестве. Хорошенько напугать, приоткрыв край завесы показав, с какой силой придется столкнуться ее приятелем на поле брани, тем самым подталкивая действовать в нужном мне направлении, став ядром несогласия политики Совета среди обычных магов. и Не все захотят участвовать в войне. В любом сообществе разумных всегда найдутся индивиды, склонные к пацифизму и спокойному течению жизни. Им нужно лишь дать повод не пойти за магистрами. История о подлых убийствах, осуществляемых с позволения лидеров кланов на протяжении нескольких лет, даст им эту возможность. Но как до них донести эту новость? Ансаларцам стихийники, разумеется, не поверят. Другое дело, если слухи пойдут от своих. Как минимум раздор в рядах врага обеспечен как максимум, при самых удачных раскладах, возможно даже удастся организовать полноценный раскол, разделяй и властвуй. Так, кажется, говорили мудрецы с уже совсем подзабытой земли. Что же, правильная позиция, отличная тактика, являющаяся залогом выигрышной стратегии. Летица замолчала и ненадолго задумалась. А откуда ты знаешь, что она не побежит с доносом в магический совет, спросила она. Я отмахнулся, и Нара для этого слишком умна. Да и потом, о цели похода рано или поздно все равно станет известно. Магистры не дураки. Они догадаются, зачем мы вступим в войну на стороне королевства и Стар. А уж когда в срединных землях появится армия великих домов, то и дурак поймет за кем на самом деле явились лорды-колдуны. Вот тогда-то маги и попытаются сколотить коалицию из человеческих монархий. И нам надо сделать так, чтобы этого ни в коем случае не произошло. Будем надеяться, что получится, Летица стала со стула. Для этого нам и нужны союзники. Я последовал ее примеру. Супруга обернулась ко мне. «Ты насчет перворожденных? Забыла. Когда они там пребывают?» Я припомнил достигнутые с эльфами договоренности о визите их делегации для обсуждения совместных действий на территории людских королевств. «На днях», — ответил я, направляясь к выходу из тронного зала».